Но Джордж очень пристрастился к посещению новой читальни, музея Сэра Ганса Слоуна, недавно открытых, в Монтегью Хаус, и поэтому снял веселую и уютную квартирку на Гемтон роу в Блумсбери, выходившую окнами на чудесные луга, простиравшиеся до Хемстеда, и расположенную позади парка герцога Бетфордского. Семейство Лорда Тотема возвратилось в Мейфер, и мистер Ламберт, которого дела присвали в Лондон, также вынужден был переменить место жительства и снял меблированную квартирку в Сохо, неподалеку от дома, в котором поселились братья. Именно там, в семействе Ламберт, Гарри, как мы уже сообщали, и пропадал теперь все вечера. Джордж тоже частенько бывал в этом доме, и чем ближе знакомился он с этим семейством, тем усерднее начинал его посещать, ибо общество это пришлось ему более по душе, нежели общество светских щеголей, собиравшихся за карточным столом тетушки Бернштейн, или баранины и портвейн сэра Майлза Уоррентона, или шум и болтовня кофеин. А поскольку для него, так же, как и для дам семейства Ламберт, Лондон был в новинку, они знакомились с развлечениями этого города совместно, и без сомнения побывали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 Превозносите, как хотите, своего Шекспира, но в творениях этого спору нет от великого поэта, популярность которого в Англии необычайно возросла после того, как мосье Вольтер позволил себе над ним поиздеваться. Недопустимо много варваризмов, что не может не шокировать благовоспитанную публику, в то время как мистер Хоум, будучи нашим соотечественником, умеет не терять изящество, даже предаваясь скорби или безумству страсти.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 А что до маменьки, то я просто за нее боюсь. На мой взгляд, ей лучше остаться дома. Но миссис Ламберт не пожелала остаться дома. «Если ей уж очень захочется поплакать, — сказала она, — можно будет забиться в какой-нибудь угол». И так они все отправились в Ковент-Гарден, приготовившись почти все увидеть драматический шедевр века. Разве они не знали наизусть целых страниц с творения Конгрива? Разве не проливали слез над пьесами Отвея и Роу? О, вы прославленные при жизни, вы кому предрекали бессмертие? Что знают о вас сегодня? Хорошо еще, если помнят, где покоится ваш прах. Бедная, всеми забытая муза театра минувших лет. Она наигрывает для нас на свирели, а мы не хотим танцевать. Она рвет у себе волосы, а мы не желаем плакать. Она же бессмертные современники. Кто скажет мне, как скоро станут они мертвецами и будут преданы забвению?